Часть третья. Исцеление травм прошлого. Покинутая Мэри. Когда Мэри узнала, что в её молочной железе растёт опухоль, это её не удивило. В течение нескольких месяцев она испытывала такое отчаяние, что иногда даже подумывала о самоубийстве. Если её убьёт собственное тело, что ж, это и будет сродни самоубийству. Мэри было 49, когда у неё случился бурный роман.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 Когда травма действительно серьезная, или как в случае с Мэри, когда рядом нет никого, кто бы мог справиться с этим, риск развития болезни повышается. Ученые установили, что риск развития рака молочной железы в 9 раз выше у людей, столкнувшихся с эмоциональными и психологическими трудностями. Таким образом, чтобы отразить атаки болезни, очень важно преодолеть психологию беспомощности. Примечание.